Мы опять уселись. Я испытывал немалое облегчение. «Я займусь этим», — продолжал Барт. «Хотя шансы на успех невелики. Можно узнать, как, собственно, вы представляли себе мое участие?» «Дело позволяет, пожалуй, прибегнуть к многофакторному анализу», — начал я осторожно, взвешивая каждое слово. «Не знаю вашей программы, но знаком с программами подобного типа и думаю, что следственная программа...» должна с ними в чем-то совпадать. Эта загадка не столько для детектива, сколько для ученого. Компьютер, разумеется, не укажет виновного. Но этого виновного можно как неизвестную величину спокойно исключить из уравнений. Решить проблему означает разработать теорию гибели этих людей, сформулировать закон, который их погубил. Доктор Барт сочувственно поглядывал на меня. А может, мне это почудилось, потому что он сидел прямо под лампой. и при малейшем движении по его лицу пробегали тени. Дорогой мой, говоря, что я готов попробовать, я имею в виду упряжку из людей, а не из электронов. У меня великолепный коллектив ученых разных дисциплин, плеяда лучших умов Франции, и я уверен, что они кинутся на эту загадку, как борзые на лисицу. А вот программа, да, мы разработали ее, она неплохо себя показала в экспериментах. Но такая история... Нет, нет, — повторял он, качая головой. Почему? Очень просто. Компьютер не может работать без машинного кода. А здесь, — развел он руками, — что мы будем кодировать? Допустим, в Неаполе действует шайка торговцев наркотиками. И гостиница — то место, где покупателям вручают товар, скажем, заменяя соль в определенных салонках. «Разве время от времени салонки не могут поменять местами? И разве опасности отравления не подвергались бы в первую очередь люди, любящие пересаливать еду? Но каким образом, спрашиваю я вас, все это вычислит компьютер, если в введенных данных не будет ни одного бита о салонках, наркотике и кулинарных пристрастиях жертв?» Я с уважением посмотрел на него. с какой лёгкостью он сооружал из воздуха такие концепции. Донёсся звон колокольчика. Он становился всё пронзительней, потом оборвался. И я услышал женский голос, отчитывающий ребёнка. Барт поднялся. «Нам пора, ужинаем мы всегда в одно время». В столовой на столе горел длинный ряд розовых свечей. Ещё на лестнице Барт шепнул мне. что вместе со всеми ужинает его 90-летняя бабка, хорошо сохранившаяся, пожалуй, даже несколько эксцентричная. Я понял это как приглашение ничему не удивляться, но не успел ответить, поскольку настало время знакомиться с обитателями дома. Кроме троих детей, уже мне знакомых, и мадам Барт, я увидел сидевшую в резном кресле, таком же, как в кабинете наверху, старуху, одетую во все фиолетовое, словно епископ. На груди у нее искрился бриллиантиками старомодный л а р н е т Ее маленькие черные, как блестящие камешки, глазки вонзились в меня. Энергичным жестом она подала мне руку. Подняла так высоко, что руку пришлось поцеловать, чего я никогда не делаю. И неожиданно сильным мужским голосом, как бы принадлежащим другому человеку, словно в неудачно озвученном фильме, сказала. «Значит, вы астронавт? Мне еще не приходилось ужинать с астронавтом». Даже Барт удивился. Его жена объяснила, что бабушке рассказали обо мне дети. Старуха велела мне сесть рядом и говорить громко, потому что она плохо слышит. Возле ее прибора лежал слуховой аппарат, похожий на две фасолинки. Она им почему-то не пользовалась. «Вы будете развлекать меня беседой. Не думаю, чтобы мне скоро представился такой случай. Расскажите, как на деле выглядит земля оттуда, сверху?» «Я не верю фотографиям». «И правильно», — сказал я, подавая ей салат. «Мне стало весело от того, что она так бесцеремонно за меня взялась. Никакие фотографии не могут этого передать. Особенно, если орбита низка. Потому что Земля тогда заменяет небо. Она становится небом. Не заслоняет его, а становится им. Такое создается впечатление». «Это и вправду так прекрасно?» В ее голосе прозвучало сомнение. Мне понравилось. Самое сильное впечатление, что Земля так пустынна. Не видно ни городов, ни дорог, ни портов. Ничего. Только океаны, материки и тучи. Впрочем, океаны и материки примерно такие, как на школьных картах. Зато тучи оказались очень странными. Может, потому что они не похожи на тучи. А на что похожи? Это зависит от высоты орбиты. С большого расстояния они напоминают очень старую сморщенную шкуру носорога, такую синевато-серую с трещинами. А вблизи выглядят, как разномастная овечья шерсть, расчесанная гребнями. А на Луне вы были? Нет, к сожалению. Я приготовился к дальнейшим расспросам о космосе. Но она неожиданно переменила тему. По-французски вы говорите вполне свободно, хотя как-то странно.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 Она наверняка называла вас Жаном. Да, тогда и я буду называть вас так. Будьте любезны, отодвиньте от меня спаржу. Мне ее нельзя есть. Суть старости, мсье Жан, в том, что приобретаешь опыт, которым нельзя воспользоваться. И поэтому они, — показала она на остальных, — правы, что со мной не считаются. Вы об этом ничего не знаете, но между семью десятью и д е в годами «Большая разница. Принципиальная», — подчеркнула она и умолкла, принявшись за еду. Оживилась только, когда меняли тарелки. «Сколько раз вы были в космосе?» «Дважды, но я недалеко улетел от Земли. Если сравнить ее с яблоком, то на толщину кожицы». «Вы скромный человек?» «Скорее, напротив». Это была достаточно странная беседа. Не могу сказать, что она была мне неприятна. У старой дамы было какое-то особое обаяние. Поэтому к продолжению допроса я отнесся без раздражения. — Считаете ли вы, что женщины должны летать в космос? — Как-то над этим не задумывался, — ответил я совершенно искренне. — Если им хочется, почему бы и нет? — У вас там в Штатах очаг этого сумасшедшего движения «Women's Liberation»?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 А у вас нет ничего. После десерта огромного пирога с ревенем в сахаре дети улетучились из столовой, а я начал собираться в дорогу. Узнав, что я поселился в Орли, доктор Барт стал уговаривать меня перебраться к ним. Мне не хотелось злоупотреблять его гостеприимством, хотя соблазн был велик. Грубо говоря, это означало сесть ему на шею. Мадам Барт поддержала мужа. показав мне пока еще чистую книгу гостей. Недурная примета, если первым распишется астронавт. Мы состязались в вежливости, наконец я уступил. Решили, что я переберусь к ним завтра. Доктор проводил меня к машине, и когда я садился, сказал, что я понравился бабушке, а это немалое достижение. Попрощавшись с н е м у распахнутых ворот, я двинулся, чтобы вскоре окунуться в ночной Париж. Я боялся угодить в уличную пробку и обогнул центр, держа курс к бульварам у Сены. Там оказалось совсем пустынно, близилась полночь. Несмотря на усталость, я был доволен. Беседа с Бартом пробудила неясную надежду. Ехал медленно, так как выпил довольно много вина. Передо мной возник маленький два СВ. Он тащился с преувеличенной осторожностью у самой кромки тротуара. Впрочем, улица была свободна, за парапетом набережной на другом берегу Сены виднелись большие склады универмагов. Механически я фиксировал их глазами, потому что мысли мои были далеко. Вдруг, словно два солнца, в зеркальце вспыхнули фары, шедшие позади машины. В это время я начал обгонять маленькие два СВ и слишком высунулся влево. Уступая дорогу ночному гонщику, я хотел вернуться за медлительный автомобильчик, но не успел. Свет фар сзади залил кабину, и сплющенный силуэт с ревом скользнул в брешь между мною и автомобильчиком. Мой пежо занесло. Не успел я выровнять машину, как тот уже скрылся. На правом крыле чего-то недоставало. От зеркальца остался лишь черенок, срезан начисто. Я ехал и думал, не выпей я столько вина, лежать бы мне в разбитой машине, потому что я успел бы занять брешь, в которую тот проскочил. б ы бы, л б р е н д и над чем поразмыслить. Как великолепно вписалась бы моя смерть в неаполитанскую схему. Как прочно уверовал б р е н д и что она связана с имитирующей операцией. Но мне, видно, не суждено было стать двенадцатым. До гостиницы я доехал без новых приключений.